потому что я мечтаю о мотоцикле. Ну, хорошо, тогда я тебя с тридцаткой рассчитаю. Да нет, мне и десятки хватит, потому что я мечтаю не о ковровце, а о быже, он дороже. А мне лишние деньги и ни к чему. До Ленинграда с пересадками меньше суток. А в Мадерме, в Мадерме-то как раз и случилась задержка. Отменили рейс из-за тумана. Трое суток не было рейса, прожился в конец, а когда попал на рейсовый самолет, был голодный, как собака, обросший, грязный, в ушанке и в руках оленей рога, страшище. Стюардессы даже посадили меня тогда в уголок, отдельно от чистых пассажиров. Ты что, без заключения? Да не из заключения, а из злоключения. Я жрать хочу, как звери. Сейчас принесу поесть. Слушай, ты что есть хочешь? Да что есть хочешь? Давай, давай, быстрей. Да куда ты с едой? Да еще рано. Да там этот парень есть хочет. Жалко. Алевтина, смотри, всех не нажалеешь. На, ешь. О, Wan спасибо. Вот, спасибо. Сколько не ел ты? Двойн суп. Что ж так ты? Я не рассчитал. Эх, откуда ж ты в таком виде? Ну. В гидроарктической экспедиции был на медвежьей острове. А ты что ж ты делал в экспедиции? На собачках на лёд выезжали. В самую пургу иногда. Беспокойная работа. Выскочишь на отмеченную точку, движок, что на санках запустишь, лёд пробуришь и быстро лот на дно забрасываешь. На ветру на сорокоградусном морозе работаешь, а от спины пар идёт. Станочек, лебёдки, оборудование. Скорее, на санке. Пошли, пошли собачки. И к новой отметке. Суровый город. Редиколитный. Зато романский хоть отбавляй и платят неплохо. Напряглись, ребята, поясне закончили. Вот и возвращаюсь в Медведево. Сперва в Ленинград получу тенги, оборахлюсь и поеду дальше. Те в таком виде в Ленинград просто нельзя пускать. Заберут. А, -а, -а. а мне только до Сберкассы добраться там. Я с собой везу нейлоновую рубашку. брат купила. Сейчас принесу. Ты что это куда рубашку несёшь? Да ему же. Не видишь, в каком он виде? Ты что, левтина, он уже не вернёт тебе рубашку. Раз сказала, пусть надевает. А деньги за рубашку принесёт мне в Ленинград и домой. Ну, мало левтина. На да, вот. Надень. Спасибо. Как тебя вас зовут? Альтина. Аля. А тебя? А меня Быка. Как как? Быка это прозвище. Ну, за привычку бычиться, ну, глядеть из-под лобья, когда сержусь. А вообще-то Николай. Николай Барашка. Фамилия, язык сломаешь. Да ничего, пока никаких неприятностей с фамилией не было. <свят> а в Ленинграде-то как раз и вышла неприятность из-за фамилии. Прилетели в пятницу в конце рабочего дня. Примчался в сберкассу. Есть деньги на имя Барачка? Так, одну минутку. Да. есть. О, а получить можно? Можно получить, если паспорт с собой. Паспорт, я есть паспорт. Пожалуйста. Так. Как фамилия? Барашка. Точно. А у меня написано деньги выдать Баращуку. Ошибочка. Не Барашка, я, Абарашка. Вот я и вижу, что вы Барашка, а деньги Баращуку. Ну это я, мои деньги из Арктического института, да? Ну и арктический перевод. Ну так мне барашка. Ну да как же барашка, когда тут ясно баращику, ну ясно. Ну это мне, понимаете? Ну опись. Ну я же понимаю, но для денежного документа с такой суммой, понимаете, барашка или баращак, это же имеет значение. Ну я же это. Ну я верю, но мне нужно официальное подтверждение, а так я не имею права выдать же. Ну какое подтверждение? Где я его возьму? Ну ладно, ну ну Ну не отчаивайтесь. Ну, вот поезжайте в свой институт. Вот бы так. И привезти справку, что барашка и баращак одно и то же лицо, ну? Ой. Ну ладно, но ну, поезжайте скорее. Здравствуйте. Кевичо. Я из экспедиции вернулся. Мне справку надо. Ошибка произошла, а деньги не выдают. Ну, понимаете? Справку ему. Пятница сегодня. Конец недели, уже все поуходили, никого и нет. Ну мне деньги нужны. Справку. Да ну, иди-ме, иди. Я storchek маленький, ничего не знаю. Приходи лучше в понедельник, когда приедут эти наушники, они с тобой разберутся. Я леселись. трёхдневные матания начинать негде без копейки. С Московского вокзала милиционер прогнал. Устроился в сквере у вокзала. Молодой человек. А? Гражданин. А? а? Что? Документы? А? Что? А документы. А. Сейчас. Так. Николай Барашка. А почему здесь ночить? Опоздал в институт. Я из гидроарктической экспедиции. Денег нет до понедельника надо ждать. Понятно. А только нельзя здесь. Иди, парень, а? Иди. Куда пойдёшь, не знаю, только вот с моего участка. -то. Давай, а? Вон на набережную иди рассвет встречать. Там много народу. Так и очутился на Дворцовой набережной. Только восхода так и не дождался. Заснул на лавочке у причала. Э, Боже, выспался. Ага. Из дома-то, что ж прогнали? Прогнали. За что?